И я не совсем уверен, хватит ли бензина. Доркас, что все это значит? воскликнула Грима, притопнув ногой. Временами на Доркаса что-то находило. Грима давно уже это знала. Когда Доркас думал о машинах или что-нибудь мастерил, он переставал замечать окружающих, и даже голос у него менялся. Вот и сейчас он долго разглядывал Гриму, словно видел ее впервые, а потом опустил глаза. «Давай подойдем туда поближе», — сказал он. «Я хочу, чтобы потом ты все объяснил остальным. У тебя это получится лучше, чем у меня». Грима пошла за Доркасом по холодному полу, а тем временем все новые и новые группы номов прибывали в гараж и боязливо жались к стенам. Доркас завел Гриму под брезентовый навес, очень похожий изнутри на большую пыльную пещеру. В темноте Грима увидела что-то напоминающее колесо грузовика, только гораздо более рельефными углублениями и выступами. «Кажется, это грузовик», — неуверенно произнесла Грима. «Здесь стоит грузовик, верно?» Доркас ничего не ответил, он лишь показал рукой наверх. Гримма подняла глаза кверху, потом еще выше, и увидела раскрытую пасть Джакуба. Глава тринадцатая. Статья четвертая. Тогда сказал Доркас, «Этот Джакуб — великий зубастый зверь». Статья пятая. «Неволя пущей охоты». Когда черт догоняет, колеса сами везут. Книга Номов, Джекуб, глава вторая, статьи четвертая и пятая. Иногда словам тоже нужна музыка. Иногда одних описаний недостаточно. Книги нужно выпускать со звуковыми дорожками, как фильмы. Пусть это будут мощные звуки, скажем, органа. Грима во все глаза смотрела на чудовище. Диа-да-да! -да! Неужели он живой? В отчаянии спрашивала она себя. Ну, конечно же, он не съест меня, иначе Доркас ни за что не привел бы меня сюда. Я не намерена поддаваться страху. Я ни чуточки не боюсь. Я мыслящее существо, и я не боюсь. Насколько я понимаю, эти выступы на колесах служат для того, чтобы лучше цепляться за землю, сказал Доргас. Казалось, его голос доносится откуда-то издалека. Я хорошенько его осмотрел и, знаешь, не заметил никаких особых неисправностей. Просто он очень стар. Взгляд Гримы скользнул. По громадной желтой шее. Ди -да, ди да дум И тогда мне пришло в голову, что его наверняка можно завести. Дизельные моторы устроены не так уж мудренно. К тому же я отыскал в книге схему. Правда, я не совсем разобрался с этими, как их, гидравлическими трубами. Зато здесь, на скамейке я обнаружил вот это руководство по эксплуатации, так что мне удалось почистить и смазать все что можно да да да дум понимаешь я несколько раз забирался в кабину и хорошенько все рассмотрел. «Как ни странно, управлять им даже проще, чем грузовиком. Правда, здесь есть несколько дополнительных рычагов. Но это не проблема, если залить достаточное количество бензина, за которым...» Доркас вдруг осекся, заметив, что Грима за все это время не проронила ни звука. «Что с тобой?» «Что это такое?» — вместо ответа спросила Грима. «Именно это я и пытаюсь тебе объяснить», — сказал Доркас. «Посмотри, какое замечательное устройство! По этим трубам перекачивается особое вещество, с помощью которого начинают двигаться вон те штуковины наверху. Поршни вытесняются, и это заставляет вон ту длинную часть, она называется стрелой».